Собственно, теперь-то и я и вы уже знаем, кому он принадлежал. Красотка Ирен, которая оказалась не совсем успешным похитителем, или же попросту еще никогда не сталкивалась с такими личностями, как я. Впрочем, нельзя ее за это ругать, ведь магов в жизни не видели три сотни лет. Вряд ли эта симпатяшка вообще в курсе о моих способностях. Поэтому предлагаю перемотать историю под конец, когда появилась она. Надо ли называть имя пышногрудой и властной стервы, которая организовала моё похищение? Или вы сами догадаетесь? Первое, что я почувствовал, это жуткую ломоту во всем теле и легкую головную боль. Меня подташнивало, но в целом мысли постепенно выстраивались в логическую цепочку. Черный фургон, как в типичных фильмах про шпионов или копов. Хотя нет, полицейские обычно караулят в личных машинах и лишь иногда. Эй, Матвейка! Знакомый рычащий голос пронзил голову десятками раскалённых игл. Ты ж е очнулся, я вижу. Драть тебя за ногу. Поднимай свою моську. Смотри, какая красотка перед нами. Да у м о л к н и ты наконец. А этот голос мне не знаком. Кое-как открыл глаза, в которые мгновенно ударил яркий солнечный свет, а вместе с ним я почувствовал резкий запах рыбы и соли. Да елки! Пробормотал я, губы не хотели мне подчиняться. Казалось, будто меня только что вывели из стоматологического кабинета, где заменили всю челюсть целиком, накачав при этом лидокаином. Что происходит? Твой пес меня задолбал уже, выругалась незнакомка в паре метров от меня. Заткни его, иначе... Что, а? издевательски переспросил Брай где-то слева от меня. Ну, что ты мне сделаешь, м н о г о е с т е р в а На цепь посадишь, в будку определишь. Яйца отрежу, выпалила та. Уууу, Брай мигом сбавил тембр. А вот это весомый аргумент. Мои-то бубенчики, сама видишь, какие за здоровье. Молчать. Ладно, ладно, как попросишь. Но если вдруг тебе нужно будет заменить одного из этих, бра, й пожалуйста. На этот раз к нему обратился уже я. Помолчи, голова трещит. О, знакомое чувство. Он и не думал выполнять мою просьбу. Помню было у меня нечто подобное, когда меня бросила Люси. Я тогда две бутылки вискоря в одну морду. Не было ничего подобного. Прервал его я и с трудом приподнял голову, вновь раскрывая веки. Ты же просто такса. Просто? От негодования Брайз затрясся, отчего с его стороны послышался звон цепей. Да как ты? И это после всего, что между нами. Да знаешь, знаешь, кто ты после этого? Матвей Волков. Студент Академии истинных и маг. Да, да, да. Снова этот насмешливый женский голос. Это мы уже знаем, но я до сих пор не могу поверить, что такой как ты смог попасться. Боль в руках усилилась, когда я попытался пошевелить ими. Их жестко заломили за спину и связали. Я сидел на деревянном стуле, словно пленник. Хотя почему словно так оно и было, а э т а е г о а з а еще и потешается надо мной. Думаю, она была бы отличной подружкой в нашем с тобой т р й н и ч к е Послышался у правого уха ласковый голосок Айки. Тебя только не хватало. д е помощь. Ты никого не позвала. Меня же скрутили как краба перед варкой. О, я бы посмотрела на то, как тебя кто-то варит! Хихикнула эта пошлая прозрачная девка, а сама бы тебя с удовольствием пожарила. Ох! Простонал я, покачав головой. Зрение постепенно возвращалось, и угораздило же меня повстречать такую компанию. Да, ты попался не тем людям, продолжала смеяться незнакомка. Поморгав несколько раз, все же смог ее разглядеть. Ну, вроде симпатичная, хмыкнул я. А я тебе говорил, дурень, спокойно произнес Брай. Мой пес, а если быть точным, тот т а к с а со стеклянным куполом вместо верхней части черепа болтался в метре над землей, обмотанный цепями. Наверное, стоило ему обмотать скотчем рот. Но если б кто сказал, что это скотч, то он бы его сразу же сожрал, приняв за шотландские виски. Знаешь, я бы пригласил эту дамочку на свидание, говорил он с усмешкой. Но она явно не любит животных, как-то несовременно в нашем-то мире. Ага, фыркнула наша пленительница, высокая, слегка худощавая девушка, одетая в какое-то трепье типа неформалка, до да спышным фиолетовым ирокезом, естественно, на голове. Она сидела напротив на деревянных ящиках и с издевкой переводила взгляд с меня на б р а й Мелкие шавки меня не интересуют, с вызовом заявила она и встала, направившись ко мне. А вот ты, мелкие шавки! Брай вновь взбесился, дергаясь в цепях. Нет, ты слышал, Матвей, это она про меня. Ну, ты же у нас пес, м ы к н у л я. Но лучше успокойся, а то т е б е язык оторвут. О, она даже не представляет, что от этого потеряет. Рассмеялся Брай. Если б только эта обиженная мозгами девочка могла представить, что я умею им вытворять. Заткнись! Рыкнула она на него, подойдя почти вплотную. Задолбал уже. А потом посмотрела на меня. Как ты вообще его выносишь? Скажи ей, что ты очень выносливый. Снова прошептала на ухо Айка, паря в воздухе справа от меня. Да, друзья, как вы понимаете, моя на данный момент неполная команда, состоящая из нас троих, была довольно экстравагантной. Говорящий и циничный пес-алкоголик, призрак азиатской девушки, которая только и думает, что о сексе. Ну и я, пробудившийся маг, коих не видели больше трех сотен лет. Нет, в этом мире есть много магов, в основном дуо, т р е о и повелителей очень мало, но таких как я, честно говоря, с трудом. Улыбнулся я и тут же почувствовал, как лопнула губа. Облизнул ее, вкус крови был отчетливый. х р е н о в о д е л о Моя магия пока что здесь бессильна, но вырваться получится, надо только понять, как именно. Что? Который раз возмутился Брай. Вот от кого, от кого, а от тебя не ожидал. Тебе бы выпить, да? Я покосился на него. Тогда ты становишься менее истеричным и более молчаливым. Ой, знаешь что? Он обиженно отвернулся. Нас сковали в цепи, а ты смеешься. Цепи сковали только тебя, а вот меня связали простой веревкой. Глупо, очень глупо с их стороны. Не нашли ничего более подходящего или просто поленились? Быстро осмотревшись, с удовольствием отметил, что мы находимся в одном из прибрежных доков. Не сказать, что он в отличном состоянии, но вроде бы и крыша еще не рухнула, что уже радует. Позади р а з м а л е в а н н о й девицы два громилы подстать ей. Оба в темных очках, ряженые, будто панки с концерта почившего короля. У одного в руках тяжелая бита с торчащими гвоздями, у второго какой-то странный пистолет, будто он сам его собрал на уроках труда. Вот только я знал, что именно благодаря этой штуке и эффекту неожиданности я здесь и оказался. Что ж, теперь неожиданность повернулась лицом ко мне, прижимаясь пышным бюстом, от чего стало вдвойне приятно. Ни т о лужах эти кретины не подумали. А, как вы понимаете, влаги в доке было в избытке. Да взять открытые ворота, что виднелись в д е с я т к и метров слева, за которыми слышался тихий плеск воды. И мой стул, кстати, довольно хлипенький, располагался прямо по центру одного большого мокрого пятна. Мало, но мне должно хватить. Главное — незаметно дотянуться. Итак. Я поднял голову и посмотрел на девушку. Лет тридцать максимум, симпатичная, стройная. Под черной рваной майкой нет ничего, кроме торчащей небольшой груди. Полторашка, но тоже неплохо. На кой тебе сдался истинный? Ты же понимаешь, что Гуннов будет очень расстроен, если дело вскроется. Ничего, хмыкнула та и наклонилась, отчего кончик ее носа чуть было не коснулся моего. Поверь, моя нанимательница сможет его обуздать. Между м нами явно напряженная атмосфера, произнес я и гриво улыбнувшись. Может мне последовать совету Брайя и предложить тебе что-то более интересное? О, да, прошептала Айка, которую увидели только мы с таксой и взвилась над нашими головами. А можешь предложить это мне? Ну, пожалуйста. Друга не сейчас. Лучше разведай обстановку вокруг. Здесь только вы, никого больше нет. Призрак пышногрудой девушки завис между мной и пленительницей. Несколько хиленьких человечков снаружи, но внутри никого, кроме их троих. Боги, н у почему ты так слабо подготовилась? Я посмотрел сквозь свою напарницу прямо на неформалку. Всего два громилы и все? Что? она встрепенулась и выпрямилась ты откуда и тут же хитро улыбнулась уверен у меня здесь на каждом шагу мои помощники Айка это правда конечно нет обиженно надула губки призрак ты мне не веришь если ты хочешь чтобы я помер и стал таким же духом как ты Матвей а вот теперь она и правда обиделась да как ты можешь Знаешь, Брай медленно повернулся ко мне, звеня цепями. Я бы так ее не обижал. Мало ли на что она способна. Вот именно, Гордов скинул а подбородок бунтарка. Ты меня совсем не знаешь, так что, кстати, а как тебя зовут? Я нагло перебил ее. Ирен. Она вздрогнула, будто не ожидала такого вопроса. Тебе-то что? Да так. Я пожал плечами. Просто думаю, кто ж так сильно лопухнулся? В каком это смысле? Она напряглась и снова наклонилась ко мне. О чем ты говоришь? Да не, не, все нормально. Я отвел взгляд. Вы смогли поймать и истинного, молодцы. Мало кому такое удавалось, просто что просто. Девушка начинала злиться. Ничего, говорю же, все нормально. Отвечай на вопрос. Неформалка схватила меня за в о р о т и закричала в лицо: "Что не так? Да все не так!" За меня ответил пес. "Сама от подумай, или мозгов, как у тех идиотов." Он кивнул на двух молодцев с оружием. "Э!" рыкнул один из них. "И весь словарный запас!" хмыкнул я, повернувшись к приятелю. "Как думаешь, скоро их накроют или нет?" "Не знаю," Брай повертел мордой. Пока не ч у ю никого, но не думаю, что осталось долго ждать. Да чем вы говорите? Вновь фрыкнула н е ф о р м а л к а Никто вас не найдет. Уверена? Спокойно поинтересовался я. Ты вот уже сказала, что твой босс женщина, что в половину урезает поиски, а особи прекрасного пола, что могут его остановить, очень и очень мало. Так что... Заглянув в ее глаза, увидев там смятение, ты Лашара и Рен, выкрикнула она и отвесила мне звонкую пощечину. Я чуть усилил импульс, оттолкнувшись от пола, и рухнул вместе со стулом в грязную лужу. Да кто ты такой, чтобы разговаривать со мной подобным тоном? Это мы уже узнали, саркастично произнес Брай. Студент, маг и просто красивый парень, даже слишком красивый. Вновь прошептала Айка, опустившись ко мне. Вот только не сейчас. Удачно рухнуть, связанным по рукам и ногам, не вышло. о н о и неудивительно, вот с этим у моих пленителей было все нормально. Спеленали крепко, от того я и долбанулся затылком так, что искры из глаз посыпались. Но в ту же секунду ощутил под пальцами холодную влагу и обрадовался. План побега шел практически идеально, если не считать вновь пробудившуюся головную боль. Пасть захлопни, рявкнула Ирен, ткнув пальцем в пса. Иначе? Иначе что? На этот раз уже я спросил ее об этом, елозя пальцами по полу. Самая сильная угроза прозвучала. у в е р е н а что придумаешь что-то более оригинальное. Тебе бы помолчать, истинный! п р е з р и т е л ь н о в п р к н у л а она, слегка ударив по стулу, от чего я чуть отъехал назад. Мне говорили, что ты уникум, один из лучших первокурсников в академии, даже вышел на след чупакабры. Кто бы мог подумать, этого ублюдка ловили лучшие и с т и н ы но так и не сдвинулись с места. А ты вот так просто смог найти зацепку? Большинство истинных – это зажравшиеся аристу, которые не видят дальше своего носа, так как задрали его слишком высоко. Процедил я сквозь зубы, стараясь собраться с мыслями и, наконец, активировать свою магию. Наверное, ты со мной согласна. Хм, теперь она усмехнулась одобрительно. Знаешь, а ведь ты прав, как и всегда. Улыбнулся я, облизнув окровавленные зубы. От падения л о п н у в ш а я губы вновь напомнило о себе. Наконец мне удалось хоть немного успокоиться и сконцентрироваться на побеге. Под рукой почувствовался холод, именно то, чего я добивался. Смоченные веревки начали тихо трещать. Влага, что их наполнила, замерзала, превращаясь в тонкие ледяные лезвия. разрывая путы изнутри. Водная стихия подчинилась мне первой. Именно она ближе всего к магии жизни, и именно ею я и отличался. Поэтому ректор и направил меня на факультет, где всем руководила о д н о з н о й н а я особа. Жаль, конечно, что мы с ней разного возраста. настолько разного, что я предпочитал отринуть все мысли о ней в отличие от своих сокурсников, а вот Айка с удовольствием эти мысли подогревала. Впрочем, что еще остается духу, который не может покинуть наш б р е е н н ы й мир? И ты знаешь, с легкой улыбкой продолжил я, не видя свою собеседницу, так как стул перевернулся спинкой назад. Твоя нанимательница будет недовольна тем. Насколько глупо вы опростоволосились! Да неужели? Скривилась Эрен, хотя я этого и не заметил. И как же? Все просто. Вы слишком много на себя взяли. В этот же миг возле Эрен образовалась длинная сосулька, полоснувшая ее по лицу, ярвану л руки по сторонам, окончательно разрывая веревки и резанул ледяным лезвием попутом на ногах. Обалдевшая от подобного поворота девка первую секунду не поняла, что произошло, но уже через пару мгновений бросилась на меня с диким криком. Громилы за ее спиной тоже зашевелились. Первый ринулся вперед на защиту босса, второй вскинул пистолет, ц е л я с ь в меня, но оба замерли, когда я вскочил на ноги и перехватив руку девушки, заломил за спину, повернув Ирен к бойцам лицом. Стоять, друзья! – крикнул я, держа острую ледышку у самого горла девушки. Давайте без глупостей. Ах, ты ж урод! – зло п р о ш и п е л а Эрен. Не согласен, но пусть каждый останется при своем мнении. Слышь, ты! – крикнул тот, кто держал в руке пистолет. У меня разряд по стрельбе. Отпусти Эрен и можешь валить на все четыре стороны. Они оба у тебя настолько тупые! Я даже немного удивился такому разговору. Почти, с той же интонацией ответила она, но теперь уже злясь на приятелей. Действительно, кто в здравом уме поверит, что если я отпущу живой щит, то меня отпустят, учитывая, что я являюсь их заказом? Тогда мог бы давно выстрелить, с насмешкой крикнул я в ответ. Сразу же после этого вскинул один из коробов с о л ь д о м коих здесь лежало довольно много, видимо в них держали морепродукты. Замерзшие кубики ударили противника в лицо на время обескуражив. Он выгнулся назад, в с к и н у в руки. Мне этого хватило, чтобы плеснуть под ноги грязную лужицу и заставить того поскользнуться. Какого! в Трой о громила не успел закончить фразу, когда ему в плечо вонзился ледяной кинжал. Парень вскрикнул и отступил, выронив биту. Схватился за лед, но в этот момент позади него с глушительным треском взорвалась деревянная стена. Мощный поток воды сбил его с ног и потащил вместе с ящиками и всем, что попадалось на пути, в противоположную сторону. Пусти! Увидев, что я бросил свое оружие, Эрен ударила мне под дых и вырвалась, резко развернулась, намереваясь врезать мне ногой, но не смогла пошевелиться. Ведь теперь в ее горло упирался огромный костяной коготь, вырвавшийся из моей руки. Ты тише, прошепел я злобным голосом. Но когда вместо лица у тебя жуткий череп с полыхающими глазницами и здоровенными клыками, то говорить довольно сложно. Уйди, истины. Прошептала девушка, попятившись и смотря на меня с испугом. Конечно, вряд ли ей довелось видеть таких, как я, в боевом обличии. Пф, п о з е р За спиной раздался ироничный голос пса. А мне нравится. Айка облетела вокруг нас и состроила такую милую моську, что я невольно улыбнулся. Правда, теперь это больше походило на хищный оскал. Ты такой милый. Да, тебе все нравится, что связано с мужиками. Недовольно пробормотал Брай. Эй, возмутился призрак. Мне нравится только Матвей. Это да, усмехнулся пес и обратился ко мне. Ты знал, что она подсматривает за тобой в душе? Что? удивился я и отшатнулся от Эрен. На лицо тут же вернулась кожа, а коготь врос в раскрытую ладонь. Я снова стал похож на обычного человека. Да вы издеваетесь надо мной? С кем вы говорите? – пробормотала н е ф о р м а л к а обескураженно смотря по сторонам. И в этот момент из з а г р у д ы ящиков послышались слабые аплодисменты, а в следующий миг перед нами появилась обворожительная дамочка с хитрой улыбкой на лице. Вот только ее нам не хватало, пробурчал Брай и снова обиженно отвернулся. Что же ты так долго, Матвей? спросила она, скрестив руки. Я-то думала, у п р а в и ш ь с я за пару минут, а ты здесь такой спектакль организовал. Вы ж е меня знаете. Я слегка поклонился, хотя этот жест был скорее ироничным. Встретил красивую девушку. Смотрел на Ирену, которой из р а с с е ч е н н о й брови струилась кровь. Не смог удержаться и решил поболтать. К т о м у же я узнал, кто всему виной. Надо ли называть имя п ы ш н о груды и властной стервы, которая организовала моё похищение? Или вы сами догадаетесь? Вычислил меня? Женщина вопросительно и з о г н у л а бровь. И как быстро? Почти сразу же. Я отцепил Брайя и опустил на пол, после чего свободно направился к госте по пути звонко шлепнув ошалевшую Эрен по упругой попке. Не грусти, в следующий раз тебе точно повезет. А потом обратился к женщине, но уже более серьезно. Кажется, я знаю, где искать чупакабру. Отлично. Ида сразу стала серьезной и кивнула в сторону открытых дверей. Идем. Потом посмотрела на ничего не понимающую подчиненную. Ирен, потом поговорим. Да он же! Я знаю, ухмыльнулась декан. Сама его учила. Поэтому к вам никаких претензий. Хотя на мгновение задумалась, осматривая место схватки. Поговорить все же придется. Как скажете, госпожа. Ирен слегка поклонилась и прожгла меня ненавидящим взглядом. Ты ей понравился, тихо произнесла Ида, когда мы вышли на свежий воздух. Да неужели? Хмыкнул в ответ. А мне казалось, что она готова повесить меня на к р ю ч ь е словно свиную тушу. Так она проявляет симпатию. Странное у вас у людей понятие, сказал Брай. У животных все гораздо проще. Ага, трахаешь все, что движется, и радуешься этому, подшутила над ним Айка. Неправда. Воскликнул он: "Машины я не трогаю". Так что ты нарыл, Волков? Декан вопросительно посмотрела на меня. Для начала объясните, что здесь вообще происходит. Мы остановились и я раскинул руки. К чему э т о слежка и похищение? А сам не догадываешься? Она хитро прищурила один глаз. Я на мгновение задумался. Вы следили за мной и похитили, увезя в доки. Но теперь освободили, значит, все это только показуха. Верно? Тепло, мой мальчик. Кажется, она заводится от каждого твоего слова. Прошептала в голове Айка, паря над нами. п о л у ч а е т с я вы выкрали меня от кого-то, а единственным, кто мог меня сегодня выследить, был Кавригин, которого мы встретили у приюта. Еще теплее, с наслаждением произнесла женщина. Получается, что и он следил и тоже хотел напасть. Возможно, Ида выдохнула и дернула плечом. Я ведь предупреждала, что ты перешел дорогу влиятельным людям. Сегодня на нашем месте могли оказаться они. Так вы спасли меня таким образом. Я покачал головой. Ну такое себе на самом деле. А как ты хотел? Она изумленно возрелась на меня, чтобы мы тебя с ковровой дорожки встретили. Мне кажется, что они просто подставили Ариста, заметил Брай, поднявшись на задние лапы и о п е р ш и с ь о меня. Типа кто-то из своих же напал на тебя. Сейчас они будут разбираться, кто именно. Но вскоре поймут, что это подстава. И все же у нас есть время. Я склонил голову набок. Осталось только успеть найти Чупакабру, пока до него не добрался Кавригин. А ты уверен, что он до него доберется? – спросила декан. Он знал о младшем брате Васильченко и скрыл это даже от Гадунова, п о к р ы в а е т что-то весьма серьезное, и это связано с первыми погибшими истинными. Но вы все равно не знаете причину? Нет. Она мотнула головой. Но жуть, как хочу докопаться до истины. Тогда нам надо найти очень заболоченное место или нечто подобное. Чупакабра там? – напряглась женщина. Полне может быть. Тогда идем.